Раздался оглушительный шум, прерываемый загадочными посвистываниями. Рукоплесканий не было, да и не могло быть за отсутствием рук. Удар гонга оборвал этот гомон, и я услышал голос председателя. «Желает ли какая-либо из высоких делегаций выступить по вопросу о кандидатуре человечества с планеты Земля?» Тараканин, сияющий и, как видно, весьма довольный собой, увлек меня на скамью. Я сел, глухо бормоча слова благодарности, и тут же два бледно-зеленых луча выстрелили из разных точек амфитеатра. «Слово имеет представитель Тубана», произнес председатель. Что-то встало. «Высокий совет!» услышал я далекий пронзительный голос, похожий на скрежет разрезаемой жести, но вскоре я перестал замечать его тембр. «Из уст пульпитера» В Оритексе мы услышали теплый отзыв о доселе неизвестном собранию племени с далекой планеты. Весьма сожалею, что внезапный отъезд Сульпитера Экстревора не позволил нам полней ознакомиться с историей, обычаями и природой этого племени, в судьбе которого Тарракания принимает столь живое участие. Не будучи специалистом по космической монстрологии, я все же в силу своих скромных сил попытаюсь дополнить то, что мы имели удовольствие услышать. Прежде всего отмечу, просто ради порядка, что родная планета так называемого человечества зовется не Зимьей, Зумьей или Зымьей, как разумеется, не по незнанию, а лишь в ораторском задоре и угаре говорил мой почтенный коллега. Это, конечно, малосущественная подробность, однако и термин «человечество», принятый им, взят и с языка племени Земли. Именно так звучит настоящее название этой заброшенной провинциальной планеты тогда как наша наука определяет землян несколько по-иному. Надеюсь, что не утомлю это высокое собрание, зачитав полное наименование и классификацию вида, членство которого в ООП мы рассматриваем. Я воспользуюсь трудом выдающихся специалистов, а именно галактической монстрологии Грамплюса и Гзеймса. Он раскрыл перед собой огромную книжищу там, где была закладка. В соответствии с общепринятой систематикой, встречающиеся в нашей галактике аномальные формы составляют тип Аберрантия извращенцы, которые делятся на подтипы. Дебилиталис, кретиноиды, антисапиентиналис, противоразумники. К этому последнему подтипу относятся классы канальясая – мерзантропы и нектролудентия – трупоглумы. Среди трупоглумов, в свою очередь, различается отряд отцыгубы, мамоеды и амерзенцы или блуденцы. Амерзенцы, формы, уже крайне выродившейся, подразделяются на критининае, тупонцы, в частности, кадевериум, «морданс» или «трупогрызь межуумок», и «квазиморды», классическим представителем которых может служить Абалдон выпрямленец Некоторые из «квазиморд» образуют собственные квазикультуры. Сюда относятся в частности такие виды, как «задолюб-кромешник», именующий себя «красивец-гениалец-вселенчатый», а также редкостный экземпляр с почти лысым телом, Наблюдавшийся грамм-плюсом в самом темном закоулке нашей галактики Тошняк-полоумник, называющий себя Homo sapiens Зал загудел Председатель привел в действие молоточную машину «Ну, держитесь», — прошипел мне тараканин «Я не видел его, то ли из-за блеска Юпитеров, то ли из-за пота застившего глаза» Слабая надежда затеплилась во мне когда кто-то потребовал слово для справки. Представившись членом делегации Водолея, астрозоологом, оратор принялся возражать тубанцу. Увы, лишь постольку, поскольку, будучи сторонником школы профессора Гагранапса, считал предложенную классификацию неточной. Он, вслед за своим учителем, выделял особый отряд дегенераторес, к которому принадлежат пережраки, «недожраки», «трупощипы» и «мертвомилы». Определение «monstroteratus» применительно к человечеству он считал неверным. Дескать, следовало предпочесть терминологию водолейской школы, которая последовательно использует термин «суррогат De facto фактум